Рефект был известен непредсказуемостью в методах работы, и вполне вероятно, что этот человек прислан сюда с каким-либо особым поручением. Отложить встречу под предлогом недомогания? Нет, не выйдет. Это возбудит подозрение у подчиненных, ведь утром все видели его в полном здравии. Дэн торопливо допил чай. Ему определенно стало получше, и голос его звучал почти как обычно, когда он приказал слуге налить еще чая и подать одежду для официальных приемов. Старик помог ему облачиться в длинное платье из коричневой парчи и водрузить квадратный головной убор под названием «бутоу», сооруженный из накрахмаленной черной газовой ткани. Зави господина шеня произнес Дэн, Затягивая на талии широкий пояс. «Я приму его здесь, в библиотеке». Как только слуга вышел, судья подошел к предназначенной для посетителей широкой скамье черного дерева. Она располагалась у стены, под свитком живописным пейзажем. Дэн присел на ее левый край и удовлетворенно вздохнул. Отсюда лакированная ширма была видна лишь наполовину. Он направился к столу. Хвала небесам его больше не шатала. Только бы не подвела голова. Появление слуги вывело его из глубокой задумчивости. Тот вручил ему красную визитную карточку, и на ней крупно было выведено «Шеньмо» и, более мелко, «торговый агент». В дверях появился высокий, широкоплечий мужчина с пышной черной бородой и длинными бакенбардами. Спрятав руки в широкие рукава бледно-синего платья, он склонился в церемонном поклоне. Дэн ответил тем же и произнес приличествовшее случаю приветствие. Затем он пригласил гостя присесть на скамью по левую сторону от чайного столика, устроился напротив и подал знак слуге оставить их одних когда дверь за стариком закрылась, бородач вскинул на Дэна темные проницательные глаза и учтиво заговорил. Голос у него оказался низкий и на редкость мелодичный. Я давно желал встретиться с вами, Дэн. Еще во время службы в столице мне доводилось слышать, как вас называют одним из самых выдающихся поэтов нашего времени и блестящим администратором. «О, вы слишком великодушны в оценке моих талантов!» — с поклоном отозвался Дэн. «Я действительно в свободное время пописываю стишки. Однако не смело надеяться, что мои ничтожные усилия смогут привлечь внимание такого знатока литературы и к тому же блестящего следователя, как вы, многоуважаемый коллега, да еще при вашей занятости». Дэн запнулся. Его снова начало подташнивать. Продолжать обмен любезностями ему становилось все труднее, и он поспешил закончить эту часть разговора. «Его честь господин префект особо подчеркнул в сопроводительном письме, что здесь не должны знать о вашем истинном статусе и имени», — нерешительно проговорил он. «Надо ли это понимать так, что вы здесь находитесь в связи с расследованием какого-либо дела?» Простите за промату, но сами понимаете, что вы. Ни о каком деле речи нет, воскликнул Ди и с виноватым видом продолжал. О, я не знал, что в рекомендательном письме префект ещё необходимым указать на это особо. Хотелось бы надеяться, что эта фраза не явилась для вас причиной напрасного волнения. Честно говоря, мои новые обязанности окружного судьи Пенлая показались мне весьма утомительными, ведь это мое первое назначение. И, видимо, сказывается недостаток опыта. Я как раз подумывал о том, чтобы устроить себе короткую передышку, а тут, как на грех, вызов на совещание по поводу охраны водных рубежей. Как вам, разумеется, известно, мой округ как раз напротив Корейского полуострова, а у наших подданных корейцев что-то снова не все спокойно. Префект загрузил меня работой так, что я с утра до ночи крутился, словно белка в колесе. К тому же прибыл важный чин из самой столицы. «Да что вам рассказывать? Вы сами прекрасно знаете, каково быть на побегушках у высокого начальства». Совещание длилось четверо суток, и я понимал, что к возвращению в Пенлай дел у меня накопится выше головы. Вот я и подал прошение о коротком отпуске. Решил провести его в вашем уезде, ну, просто как турист». Ведь здешние места славятся своими историческими памятниками и налюбоваться живописными местами, столь тонко описанными в ваших стихах. Исключительно ради этого я и позволил себе назваться торговым агентом Шэньмо. «Понимаю», — кивнул Дэн с раздражением, подумав при этом, — Ну, так я ему и поверил. Если бы не письмо префекта, то вполне можно было бы принять его дня через два. Но вслух сказал. Действительно, это большое облегчение, когда можно хоть на время избавить себя от условностей и рутинной волокиты, которые составляют неотъемлемую часть нашей профессии. Но как же быть сопровождающими вас лицами? Ну, тут все просто, — отозвал Сиди. Со мной всего один, но вполне надежный помощник — некий Дзяо А вам не кажется, что это может привести к возникновению излишней непочтительности вашего подчиненного? — с сомнением в голосе спросил Дэн. — Признаюсь, никогда над этим не задумывался, — улыбаясь, ответил Ди. Было похоже, что высказывание Дэна его немало позабавило. А вы не могли бы порекомендовать для нас какую-нибудь небольшую, но опрятную гостиницу? Я был бы признателен также, если бы вы назвали наиболее интересные исторические достопримечательности, которые есть поблизости. Дэн не торопился с ответом. Он отхлебнул чай и затем медленно проговорил: "Я «Безмерно опечален тем, что ваше желание сохранить инкогнито лишает меня удовольствия принять вас у себя как почетного гостя. Поскольку вы на этом настаиваете, то посоветую остановиться в гостинице «Летящий журавль». У этого места отличная репутация, к тому же оно расположено рядом со зданием суда, но что касается достопримечательностей то я вверяю вас заботам моего заместителя и главного помощника Банью Дэ. Он здесь родился и вырос, так что знает каждый закоулок. Позвольте, я проведу вас к нему, его рабочий кабинет в конце коридора канцелярии. Судья Дэн встал, и Ди последовал его примеру. Он увидел, как Дэн внезапно пошатнулся и с трудом удержался на ногах, лишь двумя руками, ухватившись, за подлокотник скамьи. «Вам нехорошо?» — участливо спросил Ди. «А, чепуха! Просто легкое головокружение».